Сцена 4. Улица. Входят Ромео, Меркуцо и Бенволио с пятью или шестью ряжеными, факельщики и мальчик с барабаном. Ромео. Прочесть ли нам приветствие в стихах или войти без лишних предисловий? Бенволио. Нет, в наше время это не в ходу. Мы сможем обойтись без купидона, с повязкой шерстяной на глазах, С татарским луком из линючей дранки, Который видом так бывал нелеп, Что дамам был страшнее вороньих пугал. Нам не придется никого томить Экспромтами при помощи суфлера. Под дудку их не будем мы плясать, А спляшем под свою и удалимся. «Ромео, тогда дай факел мне, Я огорчен и не плясун, Я факельщиком буду». «Меркуцо, Ромео нет». От танцев не уйдешь. Ромео, уволь меня. Вы в легких бальных туфлях, а я придавлен тяжестью к земле. Меркуцо, ведь ты влюблен, так крыльями Амура решительней взмахни и оторвись. Ромео, он пригвоздил меня стрелой на вылет. Я ранен так, что крылья не несут. Под бременем любви я подгибаюсь. Меркуцо, повалишься, ее не придави. Она нежна для твоего падения. Ромео, любовь нежна? Она грубая и зла, и колется, и жжется, как терновник. Меркуцо. а если так, будь тоже с ней жесток. Коли и жги, будете вы квиты. Однако время маску надевать. Ну вот и все. И на лице личина. Теперь пусть мне что знают, говорят. Я ряженый. Пусть маска и краснеет. Бенволио, стучитесь в дверь, и только мы войдем все в пляс. И пошевеливай ногами. «Ромео, дай факел мне. Пусть пляшут дураки. Половики не для меня стелили. Я ж со свечой, как деда, говорили, игру наблюдаю. Из-за плеч, хоть, кажется, она не стоит свеч». Меркуцио. «Ах, факельщик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптилка. Стучись в подъезд, чтоб не истолеть живьем. Мы днем огонь, как говорится, жжем». Ромео. «Таскаться в гости — добрая затея, но не к добру». Меркуцио, а чем спросить посмею? Ромео, я видел сон. Меркуцио, представь себе и я. Ромео, что видел ты? Меркуцио, что сны? Галиматья. Ромео, а я не ошибался в них ни разу. Меркуцио, все королева маб. Ее проказы. Она родоприемница у фей, а по размерам с камушек Агата — кольце у мэра. По ночам она на шестерне пылинок цугом ездит. Вдоль по носам у нас, пока мы спим. В колесах спицы из паучьих лапок, каретный верх из крыльев саранчи, ремни гужей из ниток паутины и хомуты из капели красы. На кость сверчка накручен хлыст из пены, комар на козлах, ростом с червячка, из тех, которые от сонной лени Заводятся в ногтях у мастериц. Ее вазок — пустой лесной орешек. Ей смастерили этот экипаж Каретники-волшебниц, жук и белка. Она пересекает по ночам Мозг любящих, которым снится нежность, Горбы-вельмож, которым снится двор, Усы-судей, которым снятся взятки, И губы-дев, которым снится страсть. Шалунья-мап — Их сыпью покрывает За то, что падки к сладким пирожкам. Подкатит к переносице сутяги, И он почует тяж аромат. Щетинкой под ноздрёю пощекочет У пастора, и тот увидит сон О прибыльности нового прихода. С разбегу ренется за воротник солдату, И ему во сне приснятся побоище Испанские ножи, и чары в два ведра, И барабаны в испуге вскакивает он. Сосна и крестится, дрожа, и засыпает. Все это плутни королевы мап. Она в конюшне гривы заплетает и волосы сбивает колтуном, который расплетать небезопасно. Под нею стонут девушки во сне, заранее готовясь к материнству. Вот это мап. «Ромео, Меркуцио, молчи, ты пустомеля». Меркуцо. Речь о сновидениях. Они плоды бездельницы мечты и спящего досужего сознания. Их вещество, как воздух, а скачки, как взрывы ветра, рыщущего слепо, то к северу, то с севера на юг, в приливе ласки и порыве гнева. Бенволио. Не застудил бы этот ветер твой нам ужина, пока мы с дуру медлим. Ромео. Не с дуру медлим, а не в срок спешим. Добра не жду. Неведомое что-то, что спрятано пока еще во тьме, но зародиться с нынешнего бала безвременно укоротит мне жизнь виной каких-то страшных обстоятельств. Но тот, кто направляет мой корабль, уж поднял парус. «Господа, войдемте!» «Бенволио, бей в барабан!» «Уходит».